63. Неизвестно, сколько прошло времени, трудно ориентироваться, когда ничего не происходит. От нечего делать, чтобы выгнать панику из мыслей, Нина пробовала считать количество своих вдохов и выдохов и задремала. Ее разбудила легкая, очень тихая мелодия, игравшая где-то на краю восприятия. Было даже непонятно, слышит ли она ее на самом деле, или это шутки подсознания. Нина вдруг осознала, что чернильная темнота уже не абсолютна. Она видела свои вытянутые вперед ноги, разглядела белую подошву кед и шершавый бетонный пол. Нина поднесла к глазам руки и поняла, что источник света находится у нее на пальце. Светился камень в ее перстне. высилег. Свет был мягкий, не яркий, но все же освещал подвал получше, чем телефон. Девушка поднялась на ноги, прислушалась. Мелодия, играющая у нее в голове, как ей показалось вначале, становилась все громче. Постепенно в нее начал вплетаться низкий, но не хриплый. а мелодичный женский голос. Нина сосредоточенно слушала, пытаясь понять, но слова были ей незнакомы. Да и, по правде говоря, язык вообще не был похож на человеческий. Голос журчал, звенел, переливался, завораживал, звал, уговаривал, очаровывал и обещал. Сейчас уже было очевидно, что источник звука находится не внутри неё, а снаружи. Похоже, где-то впереди. Девушка сделала несколько осторожных шагов в постепенно рассеивающуюся темноту. ей показалось, она видит силуэт женщины в длинном узком платье. Это ее голос совместно с прекрасной мелодией обволакивал Нину, успокаивал и умиротворял. Ему невозможно было сопротивляться. Да и зачем? Нина сделала еще несколько шагов по направлению к женщине. Хотелось разглядеть ее лицо. В руках незнакомка держала что-то не очень большое, но похоже тяжелое. Нина сделала еще несколько шагов, напрягая зрение и пристально вглядываясь в силуэт. В руках у женщины толстая книга, увесистый том в кожаном переплете. Она поднесла книгу ближе к глазам и раскрыла. И тут же из раскрытых страниц вырвалось ослепительное сияние. Яркий свет на наотмашь ударил Нину по глазам и затопил все вокруг. Отрезкой боли Нина отшатнулась, зажмурилась и закрыла лицо ладонями. Постепенно глаза привыкали к свету, резь немного уменьшилась, но выступили слезы и мешали нормально разглядеть происходящее. Тем не менее, свет ярко, как прожектором, осветил лицо женщины, и Нина ее узнала. Книжная ведьма с фиолетовыми волосами, Любовь Аркадьевна. Только выглядела она сейчас моложе, выше и стройнее. Лицо разгладилось, глаза сияли, волосы струились по плечам, блестящие и густые. Вместо несуразного клетчатого пиджака на женщине было надето длинное платье с оголенными плечами. И все же это была именно она. Нина была удивлена, но совершенно не испугана. Разве может случиться что-то плохое, пока звучит такая прекрасная музыка? Разве могут существовать в одном мире с этим волшебным голосом хоть какие-то опасности? Голос обещал бесконечное невыразимое блаженство. Нужно было лишь подойти ближе, чтобы эта прекрасная женщина своей рукой смогла дотронуться до Нины и через это прикосновение окунуть ее в свою благодать. Она подошла уже совсем близко к книжной ведьме. Та приветливо улыбнулась, глядя ей в глаза, и протянула руку в просительном жесте. Нина сразу поняла, что ей нужно. «Колечко! ее выселек. Они же ради этого сюда и пришли!» Нина подняла руки к лицу. Камень в перстне, если и светился, то разглядеть это при мощном свете, бившем со страниц старого фолианта, было уже невозможно. Кольцо, которое всегда свободно крутилось вокруг тонкого пальца девушки, сейчас плотно его облегало и не хотело сниматься. Нине показалось, что металл стал горячим на ощупь. «Почему? Как это вообще возможно?» Мысли путались, и вместо мозга голову заполнила сладкая вата. Ей хотелось как можно скорее выполнить желание этой прекрасной женщины с фиолетовыми волосами, на красивом доброжелательном лице которой уже начинали проявляться признаки нетерпения. Ее мелодичный голос набирал мощь, вызывал вибрацию воздуха. Пол под ногами начал пульсировать. Воздух наэлектризовался. Запахло озоном, как перед грозой. И не казалось, что она уже видела такое раньше. Где? Где-то в лесу. Кольцо почти поддалось и начало сниматься с пальца. Как вдруг уши девушки взрезал оглушительный собачий вой.